Глава тридцать девятая Несколько дней протекают в я з к о м тумани боли. В груди будто зияет дыра, и она бесконечно кровоточит. Снова и снова проигрываю в мыслях встречу, которая перевернула мою жизнь и сорвала маски. Думаю об этом день и ночь. Я почти не обращаю внимания на слова или поступки окружающих людей. Мне все равно. Что огненный король любезно размещает нас с мужем в роскошных палатах. Лишь испытываю небольшое облегчение от того, что Леораса почти никогда нет рядом. Король а л е а н о р а все время проводит с Аэриром. Жаль, что возвращается. Услышав шаги, я переворачиваюсь на другой бок и закрываю глаза, делаю вид, что крепко сплю, и не вздрагиваю от прикосновения мужской ладони к своему плечу. Муж ласково проводит по коже шеи, спускается к груди. Обхватывает полушарие и легонько сжимает сосок. Искрь, л голос его полон нежности, как и раньше. Вот только после пощечины все безвозвратно изменилось. Это первый раз, когда меня кто-то ударил. Внутри меня, будто что-то сломалось. Прикосновение мужа мне неприятное, поэтому я продолжаю мирно дышать, изображая глубокий сон. Ляра смолчит. Затем слышу вздох и шелест покрывала. Через некоторое время раздаются глубокое и ровное дыхание мужчины. Спит. Я же и не рассчитываю на подобную роскошь. Не могу не думать о наместнике, которого с т о й н о ч ь ищу каждый день. Мужчина как сквозь землю провалился. Усложняется все тем, что я не знаю имени этого человека. Беспокойство мое растет, как и вина. Каждый раз, как вспоминаю обедственном положении Тхара, в груди колит. Закрываю глаза. И по щеке катится слеза. Слова Ванура, которые сейчас будто звучат в моем сердце, повергают меня в трепет, сбивают дыхание. Едва дождавшись первых лучей солнца, вскакиваю с кровати, пока не проснулся Лиораз, выскальзываю в смежные покои. Служанки, привыкшие к тому, что я рано поднимаюсь, уже несут платье, снова новое, и умывальные принадлежности. Доброе утро! Скрывая з е в о т улыбаются они. Знают, что сейчас я уйду, и можно будет спать до обеда. Пока мне затягивают корсет, я откусываю от маленькой булочки и смотрю в окно. Отсюда виден весь двор до самых казарм, поэтому выбор ипал на эту комнату. Отмечаю, что с т р а ж а стало меньше. Как всегда, ночная прошла, дневная не спешит заступить. Это отличное время, чтобы попытаться проскользнуть в закрытую после бала залу и поговорить с Ванором. Сегодня точно получится. Я жмаю кошелек с монетами, которые удалось получить от Огненного, а Эрир верит, что я собираюсь посетить столичный базар. Я на прогулку, привычно сообщаю служанкам. Сопровождать меня не нужно, я хочу насладиться тишиной. В ответ слышу невнятные роптания, но никто из девушек особо не сопротивляется, смирившись привычками странный к о р о л е в ы из маленького государства. И ж е л а я еще немного поспать. Дворец наполнится звуками лишь через несколько часов, и я спешу покинуть гостевые покои. В о дворе вдыхаю свежий воздух, но тут же кривлюсь, проклиная усердных служанок и тугой корсет. В а л е я н о р и я ношу менее тесной одежды, и мода х а л е с а мне не нравится. Я думаю, оплатил для того, чтобы унять свое свихнувшееся сердце, ведь с каждым шагом оно колотится все сильнее. Вручаю кошелек одинокому стражнику, с которым вчера договорилась. И когда мужчина беспокойно оглядевшись, приоткрывает дверь тайного хода, крадусь внутрь, сжимая во влажной ладони полученный ключ, бегу по сумеречному коридору и кусая губы. Неужели получилось? Сейчас я увижу его. Стой, глупое сердце, а то разорвешься. Я понимаю, что хочет услышать Эдхар в обмен на его знания Тетал. От волнения подгибаются колени. Остановившись, я опираюсь ладонью о прохладную стену. И пытаюсь перевести с б и в ш е е с я дыхание. Перед глазами темнеет, и я приваливаю спиной к запертой двери, из-за которой, наверное, пленен Ванор. Собравшись духом, я прогоняю накатившую дурноту и, повернувшись, отпираю замок, тяну за ручку двери. За ней оказывается небольшое у с т а в л е н н о е мебелью помещение, возможно, это тайное переговорное, или место для отдыха между танцами, или комната. п р е д н а з н а ч е н н ы й для уединения короля с какой-нибудь придворной дамой, отыскав вторую дверцу, облегченно вздыхаю. Замка нет. Выхожу в б а л ь н у ю зал у и чувствую неожиданный прилив сил и уверенности, когда слышу низкий хрипловатый голос. Я ждал тебя. Оглядываю огромное пустое помещение и неторопливо приближаясь к мечам, все еще воткнутым в пол, отмечаю усилившееся свечение на остриях. Уголки моих губ п о л з у т вниз. Сердце пропускает удар. Я будто на себе ощущаю, как мучительно медленно вытягивает ловушка из Ваноры силы. Вспоминаю его п р и з н а н и е о пытках, которые устраивал ему отец, и кусаю губы, чтобы сдержать подступающие слезы. Не стоит жалеть меня. Неожиданно говорит т д х а р и я вздрагиваю. И не собиралась. Отвечаю слишком резко, закрыв глаза, глубоко вдыхаю и не глядя вверх признаюсь: меня мучает чувство вины. Из-за того, что ты в плену, это мой выбор, возражает он холодно. Не твоя вина, но я не это желал услышать. Жестко обрывает он. И уверен, вернуться тебе было непросто. Не трать время. Я обхватываю себя руками и стараюсь унять дрожь, шепчу, будто сказать это просто. У меня сложностей не возникло. Я горько усмехаюсь. Разумеется. Мужчине так легко сказать: хочу тебя. Женщина для вас лишь трофей, игрушка. А нам признаться в этом все равно, что заявить о чувствах. Я люблю тебя, искрь. ы л Неожиданно перебивает он. У меня перехватывает дыхание, и внезапно подгибаются колени. Сев, я невидящий смотрю перед собой.